Вита вернулась в дом Рюворонов глубокой ночью с ощущением полного сумбура в голове. Как-то не укладывались в одну канву боевой маг Варгас Серафин, агент Рювиля Грой Вирош, сестрички Рубаки, Давиньё Старейшей и Дробушем. Кажется, его высочество подобрал очень правильное слово — балакан. «Много народу!» — пробурчал Дробуш, когда она вкратце рассказала ему об итогах совещания. «И все такие разные!» — вздохнула в ответ Вита. «Но по-другому не получается!» Троль хлопнул ее по плечу так, что она едва не упала. «Не грусти, Вита, образуется!» «Образуется!» — уныло повторила она. Маявшаяся бессонницей Винья встретила ее у порога вместе с заспанной Тори, по привычке вышедшей посмотреть, кто пришел. Взглянув в осунувшееся от беспокойства личико подруги, Вита почувствовала угрызение совести. Опять о себе переживала, а надо было о других. Войдя в комнату, где уже давно спала, отвернувшись к стенке фарга, рассказала Гномели все как на духу. По ходу рассказа та бледнела, зеленела, синела, а когда девушка сообщила об истинной причине вояжа Яга и компании, так просто почернела от горя. Ненавишу, политико! В последовавшей за рассказом волшебницы паузе раздался шипящий голос стариши. Та сидела на кровати, подтянув колени к подбородку, и изуродованная половина лица в полумраке казалась почти нормальной. Грязное дело не стоит в такое вляпываться. Гномелла сверкнула на нее глазами, а затем глубоко вздохнула и успокоилась. «Ты можешь не идти с нами», — мягко сказала она. «А мне деваться некуда, подруга. Другого пути устроить семейное счастье у меня нет». Фарга усмехнулась. «Да разве ж я вас теперь брошу, Ариста-свидетель, нет. Просто надо бы нам быть очень осторожными. А как быть осторожными в такой разношерстной компании? А кто такой Ариста?» Вдруг спросила Вита. «Древний бог плодородия», — ответила Тарусилья. Покровительствовал самой природе. «Давайте спать ложиться», — предложила Вита. Утро вечера мудренее, да и Рунечка обещала помочь. «А она правда разговаривает?» — заинтересовалась Тарусилья. Не в жизнь не поверю, пока не увижу». «Тебе бы его хвостатое величество Альтура Пенкрысона увидеть!» — хихикнула Винья. «Твой доспех с его и рядом не лежал!» «Хоу!» — Тарусилья, взяв ее за грудки, хорошенько тряхнула. «Ты мой доспех не позорь! Я в нем всю ласурско крейскую прошла! Вот видишь, подмышкой заплатана! Едва братьям душу не отдала! А вот здесь металл потек!» Прямое попадание огненного заклинания со стороны Крея. «Спасибо, маг толковый рядом оказался!» — оттянул часть на себя. «Ты воевала за ласурию, Тори?» — изумилась Вита. «Многие из нас воевали!» — кивнула та, ставя биньо на пол. «Мы ж наемники! Забыла! Мы с сеструхой по эту сторону фронта работали, а брательник наш по «Еще и брательник!» — пробормотала Фарга. Вителья вспомнила боевые вылазки вместе с Варгасом и подумала, а чем, собственно, она отличается от Рубаки? Кто-то воюет по эту сторону, кто-то по ту, а корона платит. «А если бы с братом в бою повстречались один на один?» — с ужасом спросила Винья-Винья. «Дык!» — почтенная Рубака почесала в затылке. коля уплачено, надо отрабатывать». Спать. Сердито прервала их Вителья. «Завтра увидимся!» И, развернувшись, вышла из комнаты. Разговор поселил в сердце сомнения, вызвал невольное раздражение. На улице подставила лицо свежему морозному ветру. Запрокинув голову, дождалась, пока в комнате Винью и Тариша потухнет лампадка. Никогда не задумывалась над тем, зачем живет, к чему хочет прийти, поскольку желание ускользнуть от ненавистного брака и переступить границы привычного бытия честной крейской девушки затмило остальные. Сказанное же Тарусильей провело черту по сердцу. «Мы с сеструхой по эту сторону фронта работали, а брательник наш — по ту». «А она, Вителья Таркан-Анденец, нынче по какую сторону? Ведь Крей, как ни крути, — ее родина!» Да, вызывающая гнев и боль, да, побуждающая держаться от себя подальше, но Родина...